Глава тринадцатая. Варвара. Водитель приезжает за мной в назначенное время. Ехать совсем не хочется, но выбора нет. Стараюсь успокоить себя, правильно настроиться. Отказываться точно нельзя, только хуже сделаю. А так, хотя бы попробую договориться. Проблема в том, что Джамал Байсаров совсем не похож на того, кто готов пойти на компромисс. Для него существует единственное мнение, его собственное. И риск не с этим не согласиться. Силой подавит, да так, что мало не покажется. Всю дорогу, как на иголках, на сердце тяжесть. Понимаю, что глупо нервничать, еще больше себя накручивать, а выдохнуть не получается. Когда машина подъезжает к высоким воротам, у меня внутри вообще все сжимается. Дом большой, очень. От этого становится совсем не по себе. Замечаю других людей. Несколько мужчин занимаются тем, что подстригают пышные кусты. и Еще несколько. Работают над газоном. На пороге меня с улыбкой встречает женщина. «Здравствуйте, Варвара!» — говорит она. «Как доехали?» «Здравствуйте!» — киваю. «Хорошо, спасибо!» «Пройдёмте, покажу вам комнату!» «Комнату?» — сразу же напрягаюсь. «Ну да, вы можете там вещи оставить!» Опять всплывает ночёвка. Но это понятно. Он же для себя всё решил. Распоряжение отдал. И в ресторане с договором. И здесь у себя дома... «Комната не потребуется», — отвечаю ровно, качаю головой. «Я без вещей, получилось недоразумение, на самом деле работаю до шести». В ее глазах мелькает явное недоумение, но она ничего не говорит. «Что нужно делать?» — спрашиваю. Хотел бы поскорее приступить к своим обязанностям. Могу помочь в саду или...» Замолкаю, потому что лицо женщины будто вытягивается от удивления. «Давайте я вам все-таки комнату покажу», — говорит она. «Если не сегодня, то, возможно, в будущем вам понадобится». «Не понадобится». «Понимаю, но Джамал Умарович так распорядился». «Это звучит так, что если комнату не покажут, то будут проблемы». «Хорошо». «Приходится согласиться». «Пока идем дальше, немного общаемся. Выясняется, что женщину зовут Антонина». «Можете называть меня просто Тоня», — замечает она. «Приятно познакомиться». Улыбаюсь. «Слегка успокаиваюсь, потому что вижу в доме других людей». Прислуги тут много. Поддерживать чистоту и порядок в таком месте непросто. Слишком большой размах. Но всё сверкает. Не пылинки. Мы поднимаемся по лестнице. Проходим в один из коридоров. Вскоре оказываемся перед нужной комнатой. И то, что я вижу, меньше всего похоже на место для прислуги. Хотя, может, чего-то не понимаю. Раньше в таких домах не работала. «Это крыло для прислуги?» Невольно вырывается у меня. «Что?» Поворачивается Антонина и смеется. «Нет, конечно! Для вас отдельный коттедж, рядом с основным зданием. Там все попроще, и редко, когда кто-то на ночь остается. Джамалу Умарович этого не любит». «Наверное, все слишком явно отражается на моем лице, потому что она тут же продолжает». «Но это раньше так было, а теперь вот, иначе». «Но и Джамалу Умарович часто уезжает, его и дома-то почти не бывает. Бои же проходят по всему миру, где он только не был». Она понимает, что сказала лишнего, теперь пытается перевести тему. А для меня ничего нового нет, и так понятно было. Извините, говорю. Могу приступать? К чему? К работе. Прочищаю горло. Джамалумарвич сказал, мне нужно будет убирать, готовить. Она молчит. Тишина затягивается. Я что-то не так сказала? Уже просто нервы не выдерживают. Нет, виновато улыбается Антонина. Я пока никаких инструкций не получала. Только показать вам дом и вашу комнату. Убирать здесь нечего. Сегодня так точно. А по поводу еды? Дома Джамал Умарович практически никогда не ест. Хорошо. Киваю. Тогда давайте вам в чем-нибудь другом помогу. Скажите, что делать? Не сегодня. Все. Разводит руками. У нас смена заканчивается за час до того, как приезжает Джамал Умарович. Думаю, вам лучше его дождаться. С ним обсудить. Так и застываю. Отлично. Совсем скоро останусь одна. На это он и рассчитывал, когда все начинал. Повисает недолгая пауза. «Ну, я пойду», — говорит Антонина. И мне остается лишь снова кивнуть. Некоторое время продолжаю стоять перед комнатой, будто зависшая. А после закрываю дверь, спускаюсь вниз, опускаюсь на первый подвернувшийся табурет и отстраненно наблюдаю за тем, как слуги собираются уходить. Поглядываю на часы. До шести еще долго. Телефон пиликает. «Ты как?» — приходит сообщение от Крис. «Нормально», — отправляю ответ. Я напишу, когда приеду. Лайкую это и сворачиваю переписку. Дом пустеет. Тревога нарастает. Когда Антонина прощается со мной и тоже выходит за дверь, понимаю, что дальше без дела сидеть не выдержу. Убирать тут действительно нечего. Иду на кухню. Открываю холодильник. Продуктов почти нет. Но ну что-нибудь сделать можно, наверное. Проверяю несколько полок в шкафах. Мука есть. Соль, сода, ванилин. Еще осматриваюсь. Решаю приготовить сырники. Ничего другого на ум не приходит. Так время и занимаю. На взгляд, постоянно соскальзывает на большие настенные часы. Может, повезет? Он задержится? Не приедет? У него же много работы? Может, случится какой-нибудь форс-мажор? Хорошо бы. Резкий хлопок двери заставляет вздрогнуть и обернуться. Кто-то из охраны? Или слуги? Забыли, что-то вернулись. Эти мысли вспыхивают и гаснут. Ведь я уже понимаю, что так ни слуги, ни охранники в дом не заходят. Тяжелые шаги все ближе и ближе. Замираю у плиты. Сердце пропускает удар, когда в меня вбивается тяжелый взгляд. «Добрый вечер, Варвара!» Хрипло закручает байсаров, проходя на кухню, и сразу направляясь ко мне. «Чем это у нас так вкусно пахнет?» «Наверное, мной. Если судить по тому, как он на меня смотрит и чуть ли облизывается».